Глава 7. Терпение и труд всё для людей. Четвёртый курс стартовал уныло. Дон Кристобаль нянчился с первогодками, и вместо его практики на замену стояли векторная магия и теоретическая аэродинамика. И всю эту глыбу гранита на луке, на ещё не окрепший после каникул студенческий организм. И если бы мне предложили выбрать самые скучные и мозгодробительные дисциплины, я бы без промедления назвал их Любив вёл Дон Сезар в столь же нудный и скучный, как его дисциплины. Векторные поля я так и не осилил и прошлый год закончил с крылом только потому, что сумел списать итоговую контрольную. Аэродинамика в теории, на мой взгляд, вообще никому на хвост не упала. Ни один дракон не будет рассчитывать в уме наклон крыла при манёвре. Ладно, люди-маги, которым в теории нужно по полёту дракона определить его намерения. Хотя на практике, если намерения не очень Тоже никакие расчёты их не спасут. Однако программу составлял не я, а мне нужно было поддерживать первую позицию в рейтинге курса. Это вопрос не студенческого статуса, а престижности положения в будущем. Все хотели получить должность в королевской гвардии, летать на парады и построения, сопровождать дипломатические миссии и танцевать на балах. Это совсем не то же самое, что ловить по горам контрабандистов в занюханном провинциальном гарнизоне. Уже после первого двухкрылья я вышел из аудитории раздавленным и опустошённым. Впрочем, не я один еле передвигал конечности под грузом формул и цифр. А на улице сияло радостное солнышко, бродили симпатичные девушки, ждали приятели. Я покидал стены аудитории, как казимат после пятилетнего заточения. Мы собрались возле третьего корпуса. Не могу сказать, что специально, однако они исповедимы пути внутреннего дракона. Очень удобный предлог, когда нужно объяснить свои поступки. При виде выскочки мое настроение подскочило ввысь, а плечи расправились, будто не ждало меня еще одно двукрылье числовой тоски. И, в общем-то, кавер засложилась сама собой. Никто заранее ничего не придумывал и не распределял роли, сказалась многолетняя слаженность коллектива. «Интересно, чем она ответит?» — задал риторический вопрос Матео. Всем было интересно, но ответить на него по понятным причинам никто не мог. Дон Сезар, казалось, сам засыпал над конспектом лекций. Однако встреча с Бьянкой и ожидание её ответа так меня взбодрило, что я ответил что-то по теме и в тему, чем и зрядно удивил всех, включая себя. Не совсем заслуженное, но такое нужно око за работу на занятии подняло настроение ещё выше. После второго двухкрылья был обеденный перерыв. Обычно мы не торопились в столовую, потому что младшие курсники в страхе опоздать, оккупировали все подступы к раздаче. Мы позволяли первой толпе схлынуть, и уже потом в более спокойной и менее шумной обстановке предавались гастрономическому экстазу. Но сегодня нас подгоняло желание посмотреть на результат шутки. Меня точно, но другие не сопротивлялись, когда я слегка ускорил шаг. Выскочка со своей компанией из Марты, Рика и надписи над головой сидели неподалеку от входа. «Не пропустишь!» Эстебан с Тео вплели в заклинание как минимум две ловушки, которые срабатывали при попытке его развеять. В первом случае Бьянка должна была покрыть копотью себя и все окружающее пространство, просто и по-военному. А Матео заложил сложный вектор, по которому от каждой попытки распустить плетение надпись должна была увеличиваться и подниматься выше. Мы шли и спорили, кого мы застанем. Трубочиста или надпись на всю столовую? А ошиблись и те, и другие. Бьянка не стала трогать надпись «Я выскочка». Она дописала «А вам есть чем гордиться» и вела себя так, словно никаких глупостей у нее над головой не было. Причину столь явного игнорирования шутки мы обнаружили, когда подошли к своему столу. Такими же буквами, тем же цветом, над нашим столом было написано «Стол для королей и шутов». Теперь о нашем противостоянии не знает только слепой, хмыкнул Эстебан. А под шутами она кого имела в виду? поинтересовался Матео, глазки которого поблескивали от возбуждения. И мне это не нравилось. Моему внутреннему дракону точно. Возможно, пыталась таким образом забронировать место себе, предположил я. Но ну, так бы и написало для королей и шутих или шутить, как правильно? уточнил Николас, отламывая кусочек хлеба с пирожковой тарелки. «На вид ей и в ее компании неплохо», — подключился к обсуждению подошедшей последним Тино. «К слову, да», — согласился Матео. «Рики-то каков молодец, заметили? Отличная стратегия, засветиться на фоне девчонки, которая с нами в контрах, и к тому же самое сильное на потоке». Рикардо де Ламора продолжал портить мне планы. «Мы с внутренним драконом были недовольны». «Может, ему просто интересно», — предположил Валентина. «Я тебя умоляю». У новичков впереди прекрасная возможность засветиться, напомнил я. По традиции скоро будет шоу первокурсников. Неужели Выскочка пропустит такое мероприятие? Знать бы, что она там будет делать, мечтательно протянул Эстебан. Могу я попробовать узнать? предложил я. Одобряю, кивнул Ники. Впереди меня ждали любимая практика у дона Крестобаля и Ибьянка. Последняя об этом ещё не знала. Когда мы учились на первом курсе, гений тактики и стратегии, виртуоз лётных манёвров, Христобаль де Ладина казался нам недостижимой звездой. Спустя 3 года ничего не изменилось. Просто за это время мы смирились с тем, что нам такого не достичь. Он был безупречен во всём. Сегодня он дал нам размять крылышки, загоняв до десятого пота. Нас крыло от этих драконов. На курсе было семеро. Люди-маги, которых к выпускному курсу осталось 9, в это время занимались с другим преподавателем боевым магом. При поступлении нас было 20. Считали, что у на боевой самый низкий процент отсева. Это правда. Поступить к нам было легче лёгкого, брали всех желающих, дотягивали до выпуска любого, кто хотел доучиться. Но сама учёба была намного сложнее, чем на других специальностях. Учебная нагрузка на факультете была почти в полтора раза интенсивнее, чем у остальных. Прежде всего, за счёт нескончаемых занятий по развитию физической формы у драконов в двух и постасях, поступающих пугали и выездные практики по месяцу и больше вдали от удобств. Конечно, студенты и на то и студенты, чтобы находить силы и время на пирушки, но недаром мы все встретились загодя до начала учебного года. Когда появится следующая возможность повеселиться, оставалось только гадать. Завершив полёты, мы собрались на полигоне, взмыленные, как породистые рысаки после скачек, Всееры студенты, обратился к нам Дон Крестобаль. В конце года вам предстоит защита итоговой квалификационной работы. О троих выпускников руководителем диплома буду я. Мне волноваться было не о чем. У декана я стабильно был на первых позициях. Счастливчиков отберу по итогам презентации проектного задания. Через неделю вы должны представить свою будущую работу: тему, актуальность, цели, задачи, методы всё как положено. А предыдущие заслуги учитываются? спросила Стебан. Мне, как лучшему студенту, спрашивать о таком было неприлично, а он был вторым, мог себе позволить. Предыдущие заслуги уже оценили и внесли в ведомость. Привыкайте к тому, что никого не будут интересовать ваши былые подвиги. Важно, что вы делаете здесь и сейчас. Можете быть свободны. Неделя это немного, но и не мало. Критерии отбора декан не назвал. Это не означало, что их нет. Нам предстояло их выяснить самостоятельно. Кто-то воспользуется связями и узнает у выпускников прошлых лет, на что Кристобаль обращал внимание раньше. Кто-то попытается выспросить у него самого. Кто-то пойдёт к другим преподавателям. Для меня существовал только один способ, при котором не пострадала бы моя репутация архив студенческих работ. Нужно отобрать выпускные работы, выполненные под руководством Кристобаля за последние лет 5, к примеру. Полистать, попытаться найти что-то общее в темах, вчитаться в формулировки, посмотреть, как они были оценены в итоге. Не так-то это и сложно. Можно попросить несколько интересных работ на вынос, на пару дней. Репутация — это не только тяжкая ноша, но и некоторые привилегии. Я пошёл в библиотеку сразу, не заходя в общежитие. «Кто рано встаёт, на того и тень падёт», — утверждает народная мудрость. Другими словами, «Кто раньше сел, того и золото». В залах пока было тихо, от сессии до сессии живут студенты весело, а до сессии оставался целый семестр. Я поздоровался с библиотекаршами и прошел в каталог архива студенческих работ. И чуть не споткнулся о собственные ноги. У потолка посреди зала олела надпись «Наш подарок в выскочке». Сама она сидела, уткнув нос, в ящик каталога. «Кого я вижу?» — начал я вместо приветствия. «Падшая тень только не здесь», — взмолилась Бьянка. Ладно, живи, щедро разрешил я. Тем более, только целиком отмороженный на голову, рискнул бы бедакурить под носом Доньи Розы, которая дежурила по каталогам. Что ты тут делаешь? Краем глаза я заметил на листах, лежащих перед ней в списки, но не разглядел какие. Меня больше волнует, что здесь делаешь ты. Тут же перевела стрелки, выскочка. Думала, тебе оценки за красивые глазки ставят? На боевом факультете оценки зарабатываются только способностями и тяжёлым трудом, чтоб ты знала, соплячка. Я чуть коснулся щелбаном её хорошенького носа, но я рад, что ты оценила мою неотразимую внешность. Что это у тебя? Я полез в бумаги, но девчонка их тут же перевернула. Готовлю презентацию по выдающимся выпускникам нашего факультета. Всё узнал, что хотел. Можешь бежать рассказывать своим первокурсникам. Теперь ты в академии малявка. Я склонился к девчонке, чтобы не привлекать лишнего внимания библиотекарей. А от них любое внимание лишнее. Запомни, каждый студент рядом твой потенциальный конкурент. Зачем мне помогать какой-му-то первогодке? Пусть сами пробиваются. Ты, кстати, этого пока не оценила, но мы помогли тебе получить фору перед другими. Большое человеческое. Тут дверь в каталог открылась, и внутри впорхнула сияющая Каталина Делафорга. Я выпрямился, но она всё равно успела подумать не то, судя по тому, как вытянулось её лицо. Вот живое подтверждение моих слов о конкуренции. Извините, выдавила она и вышла, будто застала нас в постели. Я, конечно, не против, чисто гипотетически, но тут всё было невинно, как первый подснежник по весне. Я сплюнула от досады. Сьер де Ланьето возмутилась всевидящая Донья Роза. Извините, Повторил я за Каталиной и пошёл шелестеть карточками. Вечером мы собрались с нашей компанией, я рассказал о нечаянной встрече, мы посмеялись, а на следующий день это случилось в первый раз.